Глава четвертая. Планета Альбина, под этим именем она фигурировала в земной космонологии, была открыта разведывательным зондом автоматом еще в 103 году. Цивилизация Аскарвуов, пославшая зонд и потому обладавшая исключительными правами на колонизацию, нарекла планету естественно по-своему, но особенного интереса к ней не проявила. Вся полученная информация об Альбине была передана в Галактическое Братство. Более тщательное изучение картограмм планеты скоро позволило сделать вывод о существовании там развитой биотехнологической культуры. Вопрос о колонизации таким образом сразу отпал. Зато немедленно возник естественный вопрос об интеграции этой новой культуры в Братство. После тактичного орбитального зондирования ноосферы альбины были расшифрованы перехваты местных информационных потоков. Альбинцы оказались разновидностью высших форм птицеподобных, что являлось изрядной редкостью среди традиционных классов разумных рас. Каким относились инсектоиды, рептилоиды и гуманоиды всех типов? По одной из гипотез, альбинской фауне изначально была присуща троичная осевая симметрия. Характерное, в частности, для земных насекомых, однако шестипалые ящеры и теплокровные полностью господствовавшие на суше все же не эволюционировали в разумную расу. Им возпрепятствовал динамично развивающийся branch reptили, у которых ведущая пара конечностей трансформировалась в крылья. Возник обширный класс хищных птицеподобных, что безраздельно царили в воздухе и постепенно подавили все наземные формы. Искра разума, как это обыкновенно и бывает, вспыхнула не у самых приспособленных крылатых, которым не было равных в силе и скорости, а значит, не существовало и стимула к усложнению мыслительного аппарата. Думать, спасаясь от гибели, сражаясь за продолжение рода, научились мелкие твари, покрытые белыми под цвет альбинских известняков перьями, с плотным, надежно уберегающим от жестоких полярных морозов пухом. со второй парой конечностей, снабженных цепкими подвижными пальцами. В очередной раз в галактической истории рука породила разум. Эти сильные, ловкие руки, прятавшиеся в густом нагрудном оперении, могли держать изостренный камень, палку, могли создать любое оружие для отражения атак, а позднее и для уничтожения более крупных, но безнадежно безмозглых летающих плотоядцев. На Альбине обнаружена была развитая сеть всепланетных коммуникаций, велись ирригационные работы, воздвигались циклопические сооружения. Поскольку не было зарегистрировано никаких свежих или остаточных очагов радиационного заражения, высказывались предположения, что Альбинцы счастливо миновали без каких-либо пагубных для себя последствий этап утилизации ядерной энергии. Очевидно, местная энергетика зиждилась на термальных источниках, либо на использовании жесткого излучения светила. Последнего здесь было в избытке. Советом ксенологов было решено направить к Альбине миссию для установления контакта. Люди, как биологически достаточно близкая к Альбинцам расы, составили основу миссии. Справедливости ради нужно заметить, что немалую роль в этом сыграла и энергичная политика Фреда Гунганга. Тогдашнего куратора близких кольбини земных стационаров Протей и Мобедик в его активе тогда еще не было успешных контактов с арнетоидами. Спустя некоторое время все это свалилось на плечи Кратову. Преследив за созданием на орбите планеты постоянной ксенологической базы, Кратов успел благополучно позабыть о ней за более неотложными делами. Он имел основание полагать, что никаких осложнений там не предвидится. Заменувший с момента открытия базы с непременным разрезанием ленточек, битьем бутылок шампанского, а стены и употреблением оного же внутрь полтора года, он разрешил два сложных межрасовых конфликта, установил контакт с негуманоидной цивилизацией биостатов в системе «Райская птица XL», причем впервые в своей практике обошелся без посредников. Возвратившись в Парадис, он вспомнил про Альбину и запросил информацию о протекании контакта. Известие о том, что контакта нет, его поразило. Он узнал, что после бесплодных попыток достичь взаимопонимания все ксенологи вернулись на стационары и получили новые предписания. На законсервированной базе остались двое. Заместитель начальника миссии Клавдий Розенкранц и диспетчер Денис Агеев. Был и третий. Вертикальный рептилоид ТОП. Он вписал в отчеты миссии особые мнения, согласно которым у альбинцы совершенно не желают контакта, но опасаются возможных последствий своего решительного отказа могущественным расам галактического братства, и оттого воздвигают на пути миссии всевозможные псевдотабу, поставив себе за цель доказать это. Топ проторчал на базе три месяца, после чего улетел на свою планету, якобы для обобщения накопленного материала. Впрочем, им было заявлено категорическое намерение возвратиться в самом ближайшем будущем. Сгорая от стыда, Кратов перекроил свои планы, передал дела заместителю и отбыл к Альбине. Попутно он учинил разнос директору стационара Моби Дик, Росу Дейнджерфилду за длительное молчание о провале миссии, хотя и сознавал, что значительная доля вины лежит на нем самом. Всю дорогу до орбитальной базы он строил разнообразные гипотезы о причинах неудачи, но ни одна не пришлась ему по вкусу.